Бандитская атака захлебнулась, так как госпиталь встретил их неожиданным залпом. Человек шесть арабов кувыркнулись с верблюдов вниз головой. «Назад!» – скомандовал Адамс. Нападающие залегли среди пальм и открыли стрельбу. Пуля раздробила оконную раму возле головы лорда, и щепки брызнули в разные стороны. Баннистер глазом не моргнул, продолжая стрелять, и обернулся лишь на испуганный вскрик Эвелин. Теперь можете убедиться мис Вестон, что истинный джентльмен, помимо бритвы, владеет и другими видами оружия. Помню, в войну он так и не успел досказать, что же случилось во время войны, так как на очередной выстрел противника чуть одивлённо заметил. Однако целится они неплохо. Впрочем, бандиты почти прекратили стрельбу. Вероятно, у них был какой-то план, и вскоре выяснилось, какой именно. Странный горьковатый запах пополз по палате. «Что-то горит!» — воскликнул командир поста. Убежавший араб крикнул. Эти собаки окружили дом и подожгли крышу. Огонь с похожим на выстрел и треском продолжал распространяться, но гасить его не было никакой возможности. Каждый, решивший выбраться на крышу, через несколько секунд свалился бы с нее, изрешеченный пулями. «Мисс Вестон», — проговорил лорд. Возьмите на всякий случай. Он протянул ей браунинг. "Спасибо", ответила девушка. Изыки пламени высоко поднимались над крышей, в помещении дым не давал уже дышать. Спасающиеся бегством крысы метались под ногами защитников. "Конверт, конверт!" прокричал, стараясь справиться с приступом кашля Брандес. Лорд Банистер понял брата. Надо уничтожить конверт, чтобы он не попал в руки шпионов и бандитов. Выстрелы участились. Видно, бандиты начали готовиться к штурму. Пули разбивали остатки стёкол, превращали в щепу мебель, а лорд вынул из кармана зажигалку и шагнул к стоящему с опечатанным конвертом в руках Брандосу. Смертельно бледная Эвелин прислонилась к стене, сжимая в руке браунинг. Рядом с её головой пуля ударила в шкафчик с лекарствами. но девушка даже не обратила на это внимания. Ее слезящиеся от дыма глаза были прикованы к конверту. Сейчас он будет уничтожен. И они тоже погибнут, все до одного. Все было напрасно. Однако прежде, чем вспыхнул огонек зажигалки, снаружи донесся звук горна, и загрохотали частые залпы. К оазису приближался эскадрон спаги, впереди которого мчался на верблюде, невозмутимый, но по-прежнему с мешочком на шее редактор Холлер. Утренние газеты уже поместили раздобытую в Лондоне фотографию мисс Эвелин Вестон. Холлер как раз завтракал, и кусочек жареной рыбы чуть не застрял у него в горле. Господи помилуй, это же леди Баннистер. Черт возьми, леди Баннистер международный шпион? Ну и ну. Взломщик и убийца? Смешно. Хотя... С другой стороны, что в тот вечер она появилась вся исцарапанная и в грязи, и ещё хо-хо в самолёте из Леона, когда лорд увидел заголовки в газетах, и ещё одно: чего ради педантичный лорд был одет словно терольский бродячий музыкант? И как это в холлеру при всей его профессиональной наблюдательности не бросилось в глаза, что член Королевской академии и реальный претендент на Нобелевскую премию украсил свою шляпу пучком перьев? Он, Холлер, свято убежден, что Эвелин Вестон и та дама, которую он знал как леди Баннистер, одно и то же лицо. Степень вероятности – 10 тысяч против одного. А если он все же ошибается? Гляди в оба, Холлер, не промахнись. В этой истории необходимо разобраться. С чего же начать? Надо ехать в Азис-Марбук. Вернее, первым делом следует наведаться к лорду Баннистеру. На вилле лорда Холлер узнал, что хозяин дома, в обществе какого-то гостя и некоей дамы, отправился в путешествие. Коммердинер, недавно нанятый на службу, не мог ответить на вопрос, является ли эта дама супругой лорда. «Вот что, приятель», – взволнованно сказал Холлер. «Здесь, в Марокко, вы знаете все ходы-выходы. Срочно подберите десятка-два надежных людей, кто согласился бы отправиться со мной в оазис Марбу». Я поспешу в догонку за вашим хозяином. Мне кажется, ему грозит опасность. Вот вам 500 франков за датак. В Эмердиньёр в течение часа снарядил караван со всем необходимым для поездки: с проводником, водоносом и запасом провианта. И сам он тоже намерился ехать в пустыню. Итак, Холлер на свой страх и риск приступил к расследованию этой запутанной истории. Предстояло выяснить, кто этот Мюнстер которого разыскивает дама, являются леди Баннистер и девица по имени Эвелин Вестом одним и тем же лицом? И если да, то какое отношение к этому делу имеет лорд Баннистер? Если дамочка действительно шпионка, то он, Холлер, захватит ее на месте преступления. Колоссальная сенсация. Если же она не шпионка, то Холлер просто-напросто посетит оазис Марбук. Как представитель прессы он имеет на это право. и никакого конфуза не получится. Может сообщить полицию, но уж нет. Уважающий себя лондонский газетчик не станет таскать каштаны из огня для других. Полицейские успеют составить свои протоколы и после того, как он распутает это дельце. Судя по всему, к непоседливому редактору был приставлен личный ангел-хранитель, потому что в пустыне, неподалеку от развалин римской крепости, Ему подстречался отряд спад. Лицо командовавшего темнокожими солдатами офицера показалось редактору знакомым. Да это же капитан Виллер, с которым редактор познакомился ещё в бытность своим военным корреспондентом. "Привет, Холлер", воскликнул капитан. "Вид у вас настоящего бедуина, как ими изображают в Фолкбержер". "Рад вас видеть, Виллер. А вам что понадобилось в этих развалинах?" Где уже 1000 лет ни рестораны не работают, ни жас не играет. Служба дружища, патруль в пустыне. Куда, кстати, путь держите? В Азис Марбук. У меня сейчас отпуск, вот и разезжаю по всяким местам, где раньше как-то не доводилось побывать. Вот и отлично. Хоть раз в жизни будете иметь личный почётный эскорт. До вечера нам по дороге, проводим вас до колодца. Вечер наступил. Но расстаться с редактором капитану не было суждено. Его отряд мчался теперь вперёд, загоняя и верблюдов, потому что азбуку Морзе капитан, слава богу, знал с детства. По дороге они подобрали Эдди Рассинга вместе с несколькими арабами и слугой лорда Банистера, и вот провели в город. А спаги, и еле державшиеся уже все для холер, понеслись дальше к Марбуку. Подоспели они как раз вовремя. Гордон, врач и окорок стали жертвами первого же залпа. Адамс и остальные бандиты через пару минут уже стояли закованные в наручники. А Траймера все еще несло так, что допросить его не было никакой возможности. Когда ему надевали наручники, он отрешенным голосом проговорил. «Так быстро мои желания еще никогда не исполнялись. Весь день я мечтал о том, чтобы подольше посидеть в каком-нибудь прохладном месте». Похоже, что посидеть их прям придется. Действительно, пришлось, и довольно долго. Первый раз в жизни лорд вполне искренне произнес то, что столько раз уже говорил без всякого внутреннего убеждения. От всей души рад видеть вас, Холлер. Редактор, тяжело дыша, прохрипел. «Достаньте мне выпить чего-нибудь кисленького. Что за мерзкий скот эти верблюды? Качало так, что я боялся утонуть между горбами». И он жалобно простонал: полчарства за огурец. Тем временем капитан связался по радио с командованием, а оно в свою очередь с английским посольством. В переговорах приняли участие рядовой Мюнстер и лорд Бэйнстер, а затем все отправились в обратный путь. Впереди ехали лорд, его младший брат Эвелин и Холлер, сумевшие всё-таки раздобыть где-то солидных размеров огурец. Редактор знал уже, что судьба вновь подарила ему грандиозную сенсацию. Лорд обещал ему первому рассказать все, что в этой истории могло быть доведено до сведения широкой публики. Сенсация и впрямь состоялась, подняв до небес репутацию Холлера как журналиста. А потом все они вновь собрались в гостиной в виллы Лорда. Дом был постоянно окружен, словно случайно, вышедшими на прогулку солдатами. Допросы захваченных бандитов еще не были закончены. Военный прокурор побеседовал и с Эвелин. Все обвинения с девушкой были легко сняты, и ее роль во всей этой истории предстала в самом благоприятном свете.